«Сейчас, о мой повелитель!» Леди Ом с завыванием прося милостыню повернулась к нашему врагу, делая вид, что не узнает его. Я тоже напустил на себя вид идиотической старости и пополз к его носилкам. «Милосердие и сострадание, сияющий господин!» «Попадайте!» Он отдернул шелковые занавески. Его увядшее лицо озарилось восторгом, когда он пожирал нас глазами. «Не гоните их! Когда-то они думали, что могут со мной справиться!» Взгляните на них теперь. О, мой повелитель! Я понял, что в этот стон моя леди Ом вложила всю свою вечную любовь и веру в мое мужество. И багровый гнев проснулся во мне, ломая все преграды. К счастью, Сотрясавшую меня дрожь, враги сочли признаком старческой слабости. Я же приподнял нищенскую сумму, завыл еще громче, опустил глаза, чтобы спрятать бушевавший в них огонь, и приготовился к прыжку. Пламя моей ярости подбросило меня. Носилки перевернулись, но в этом смешении подушек, одеял и занавесок мои руки замкнулись на шее Чон и ни на минуту не разжимались. На меня обрушился град ударов. Я был оглушен, но я еще не потерял создание и блаженствовал, чувствуя, как мои старые пальцы погружаются в эту тощую, старческую шею, как я мечтал об этом долгие годы. Я вцепился в своего врага бульдожьей хваткой — и, погружаясь в небытие у скал Фузана на берегу Желтого моря, я знал, что он уже мертв давно.